Глава 36. -я. О неожиданной помощнице и поиски правды. Иногда бывает правильным решением принять руку, которую протягивает враг. Из заметок Николины Вайт. Николина Вайт. Наверное, мне должно было быть страшно, но я почему-то совсем не испытывала страха. Более того, чувствовала в душе странный подъём. Я готовность сию же минуту отправиться совершать подвиги. И пусть связанные ноги и блокираторы магии на запястьях этоу совершенно не способствовали, но бояться всё равно не получалось. Очнувшись, я обнаружила себя в бревенчатом домике, в тесной пустой комнатки с единственным маленьким окошком, через которое внутрь проникал лунный свет. Ребята тоже были здесь, сидели рядом со мной под стеной на деревянном полу. И тихо обсуждали произошедшее. Строили версии, пытались понять, что вообще произошло. Кайтер почему-то решил, что это происки ребят, которые не вошли в двадцатку победителей. Что-то вроде такой странной мести. Ведь по всему выходило, что если мы не явимся на праздник, нас из списка тоже исключат. Кстати, Кай тоже был в числе счастливчиков. А вот и вболтался где-то в районе 30-го места. Я не стала пугать их сразу, решив для начала хотя бы попытаться что-то узнать. Увы, Эдвард рядом не оказалось. Что же самое по себе настораживало, более того, та ловушка, в которую мы попали, сильно фанила тёмной. Следовательно, наше похищение организовали обладатели тёмного дара. А вот врождённого или приобретённого пока непонятно. Хотя тут оба варианта одинаково опасны. Прикрыв глаза, Я пыталась прощупать окружающее пространство. Тьма в нём было тажи очень много, но непривычной мне, спокойной и ласковой, а какой-то злой и агрессивной. И всё же я осторожно попыталась поманить её к себе. И что удивительно, она поддалась. Тогда я попробовала направить эту силу на блокирующие браслеты. А когда те вдруг распались на две части, довольно хмыкнула. Ник Удивлённо спросила Налира, наблюдая, как я точно так же избавляюсь от верёвки на ногах. Тихо, попросила, прижав палец к своим губам. Глянула на ребят, но они поняли намёк сразу. Без блакираторов тьма стала слушаться ещё лучше. Она сама ластилась ко мне, как кошка к хозяйке, тянулась и чуть ли не жаловалась, что её обижают и используют во вред. Значит, нас заманили сюда именно обращённые. Теперь я в этом не сомневалась. Первым делом запечаталать мой дверь, затем установила непроницаемый полог, и только потом принялась освобождать эндузей. "Ник, что происходит?" спросил Ив, я вновь сообразив, что я понимаю в ситуации больше, чем они. "Ничего хорошего", ответила, сняв браслеты с Нали. Нас похитили обращённые тёмные, те самые ребята, которые принимают тьму, проходя через ритуалы с жертвоприношениями. Зачем мы им? Не знаю. Тут два варианта: для шантажа или же для роли тех самых жертв. Какой ужас, взволнованно прошептала Налира. А ты можешь нас отсюда перенести? Как тогда в комнате? Парни глянули с недоумением и даже с сомнением. Пришлось коротко пояснить. У меня есть тёмный дар. Не спрашивайте откуда так получилось. Главное, что я никаких жертв не приносила и моя тьма совсем другая. Так вот...» Вздохнула, прикидывая, как поступить дальше. «Нет, я не смогу нас отсюда перенести. Для этого нужен кто-то из теней, а их сейчас рядом нет. Хотя сейчас попробую позвать». И я на самом деле попыталась. Вот только ни Эдвард, ни Роберт, ни Матильда так и не откликнулись. «Не получается. Но и тут оставаться нельзя. Нужно выбираться», — предложила я. Для этого не помешало бы узнать, где мы вообще, развёл руками Ив. Потом глянул на напуганную Нале, которая хоть и продолжала держаться молодцом, но заметно дрожала. Нужна разведка. Я готов. Нет, я пойду, ответила ему. А вы останетесь здесь и будете вести себя тихо. Если вдруг явятся наши похитители, скажите, что я сбежала. "Никалина, ты грубкая девушка", решил возразить Кай. «С тёмным даром», — сказала с усмешкой, — «у меня есть шанс остаться незамеченной, у вас нет, и мой щит выдержит атаку тёмной магии». Амфила взглядом ребят, которые смотрели на меня очень странно, но ничего больше пояснять не стала. «Я постараюсь связаться с Андером. Он сможет перенестись сюда и приведёт помощь». «Иди, Ник», — кивнула Нали, — «не волнуйся за нас, действуй». И она подошла ко мне и крепко обняла. Береги себя, тихо сказала Налира. И вы тут не геройствуйте. Помните, наша главная цель дождаться помощи. И ещё, любая ваша защита для тёмного мага пшик. И вкивнул, взял Налира за руку и повёл обратно к стене. Там усадил её на пол и сам сел рядом. Я всё же пойду с тобой, снова заявил Кайтер. Нет, не пойдёшь, сказала категорично и направилась к выходу. Сначала сняла полок, прислушалась, но вокруг было тихо. Лишь в отдалении слышались голоса. Потом создала сонное плетение, напитала его тёмной магией и попробовала толкнуть дверь. Та оказалась заперта, но для тьмы такие замки не проблема. Мне даже делать ничего не пришлось. Оказалось, достаточно мысленно направить к нему силу, и створка тут же поддалась. Удачи! встряхнула на прощание и. Спасибо, ответила я и вышла за дверь. Там обнаружился небольшой пустой коридор, который заканчивался выходом на улицу. Перед тем, как покинуть домик, я снова создала отражающий полог и только после этого переступила порог. На улице тихо плыла морозная зимняя ночь. Вокруг был лес и много снега. Мы находились в небольшом посёлке на несколько бревенчатых домов. Из трубы валил дым, слышались обрывки разговоров, но я пока так и не увидела больше никого из людей. Пойти решила на звуки, к тому же в снегу оказалась протоптана вполне удобная дорожка. Она привела меня к единственному двухэтажному домику, да и вообще он выглядел довольно внушительно. И вот в нём тёмная сила чувствовалась особенно сильно. Входить я не стала, Вместо этого обошла здание по кругу и остановилась у окна, где горел свет. Осторожно подкралась и заглянула внутрь. В просторной комнате с камином собралось довольно много людей, причём самых разных возрастов. Но в основном это были парни до 30. Они что-то обсуждали, хотя по большей части говорил один хорошо и дорого одетый мужчина в возрасте. Я точно никогда раньше его не видела. Наши арти лица почему-то показались мне странно знакомыми. Вы услышать ничего не удалось, читать по губам я никогда не умела. Но вот когда в комнату вдруг влетел парень лет 20 и стал что-то взволнованно вещать, многие повыскакивали со своих мест и отправились на выход. Я подобралась к углу дома и как раз успела заметить, как они выбежили на улицу и помчались к тому домику, где находились Нали и ребята. И тут вдруг моей шеи коснулось что-то острое и холодное. Не дёргайся, послышался за спиной знакомый голос. Стой смиренно, и тогда останешься жива. Я застыла, пытаясь лихорадочно придумать, как быть дальше. Можно было бы попробовать призвать тму, но не факт, что она успеет остановить нож. А вот в том, что у стоящей за спиной девушки хватит духу меня убить, сомнений не было вообще. Слушай внимательно. «Если хочешь, чтобы твои друзья не пострадали, то делай всё, что я скажу». «Зачем тебе это всё?» не смогла удержаться от вопроса. «Не твоё дело», — ответила девушка. «Они уже обнаружили, что ты сбежала. Значит, медлить с ритуалом не будут. Скорее всего, выберут жертвы на лиру, а ваших дружков оставят про запас. Значит, первым делом нужно забрать именно её». «Как?» — выдохнула, всё ещё чувствуя остриё у шеи. «Не знаю». Но точно дота в локок попадёт на алтарь. Я не пойму, ты нам помогаешь? А разве не заметно, съехидничала она. Слезья ему шее, это трудно заметить. Раздался тяжёлый вздох. Но астриё всё-таки пропала. А я тут же поспешила обернуться. Кассандра была в том же платье, что и нынешним утром, и выглядела привычно элегантно. Поверх она накинула подбитый мехом плащ с глубоким капюшоном. Но на ногах красовались совершенно неподходящие по погоде домашние туфли. Я не стану ничего тебе объяснять. И притащить всех вас сюда было не моей идеей, сказала принцесса. Но косвенно я всё равно виновата. Я остаться в стороне не могу. Потому сейчас мы с тобой дождёмся момента, когда Налиру поведут на алтарь, заберём её и попробуем сбежать. Без ребят я не уйду, ответила уверенно. Сама будешь со всеми биться. Ехидно поинтересовалась Кассандра. Тут 25 сильных тёмных, обращённых, уточнила я. Да, но суть это не меняет. А ты тебе так кажется. Меняет. Ещё как. Тима не любит их. Она злится. Ей не нравится, когда её принуждают. И она очень охотно слушается меня. Принцесса посмотрела с укором и покачала головой. Какая же ты всё-таки наивная идиотка. — выдала она вдруг. — Нужно хоть иногда задумываться, что и кому говоришь. Будь на моём месте кто-то другой, ты бы уже прощала с жизнью. Она демонстративно спрятала стилет в лёгкие ножны на голени. За длинной плотной юбкой заметить их было невозможно. — Идиотка я или нет, но уже поняла, что ты имеешь отношение к обращённым и их ритуалам, — ответила ей. — И скрывать это не стану. Я сама обо всём расскажу отцу и лорду Стайру. Пора это прекращать. А теперь идём отсюда. Покажу место, где нас не найдут. А нам будет отлично всё видно. И я пошла за ней. Несмотря на нашу взаимную неприязнь, чувствовала, что сейчас она не навредит. «Мне нужно связаться с Андером», — проговорила тихо. Принцесса резко остановилась и глянула волком, но, поджав губы, отрицательно мотнула головой. «Не получится. По периметру разложены светлые артефакты глушилки. Именно они запирают тёмную магию здесь, не позволяя кому-то из истинно тёмных её почувствовать. Твоя работа. Это был закономерный вопрос. Моя, не стала отрицать принцесса. Так давай найдём их и отключим, предложила ей. Будем копаться в снегу? с иронией бросила она. Я буду копаться, а ты постояешь рядом, только покажи, где искать. Ведь если найдём хотя бы один, это сломает всю защиту. Она смирила меня странным взглядом, но в нём будто бы появились отголоски уважения. Хорошо, давай попробуем. От лагеря пришлось идти довольно далеко, причём путь наш лежал прямиком в лес. Из-за полнолуния дорогу было хорошо видно, потому мы шли быстро. Правда, принцесса морщилась каждый раз, наступая в глубокий снег. Её обувь для такого похода совершенно не подходила. Зато с длинными юбками мы учились вместе. А на мокрый подол с каждым шагом становился всё тяжелее. В какой-то момент я с удивлением заметила, что Кассандры рядом нет. Обернулась, осмотрелась по сторонам, но в лесу я была совершенно одна. Тима вблизи мощных светлых артефактов беснавала и не слушалась, что особенно пугало. Но всё же я создала поисковое плетение из обычной стихийной магии и немало задачилась, когда она указала назад и чуть вправо пришлось пройти около 10 метров в обратном направлении. Там ты и нашлась, принцесса. Судя по всему, она оступилась и упала в глубокий овраг, но просить помощи не стала. Увидев меня, Кассандра отвела взгляд и сильнее насупилась. Знаешь, если я наивная, то ты до смешного упрямая, проговорила я, приседая и подавая ей руку. Хватайся. Таня сдвинулась с места. Кассандра, это глупо. Ты сама не выберёшься и замёрзнешь здесь. Что я потом скажу Диону? Она сомневалась ещё около минуты, но потом всё же встала и поковыляла ближе. Оказалось, что у неё что-то с правой ногой. Подвернула, когда падала, пояснила принцесса, всё же протянув мне ладонь. Я поймала её за запястье и, подхватив плетением, вытащила наверх. Кстати, почему сама с помощью магии не вылезла, спросила я её. Нет сил. «Вообще...» — устало вздохнула она и неожиданно пояснила. «Я должна была перенестись сюда, а на дворце защита, которую очень сложно подавить. Потому переход выкачал меня полностью. И не говори, что можно было бы просто выйти за пределы действия защиты. Я под домашним арестом. Меня в академию и из-за академии сопровождают маги. Они же стоят у дверей покоев». «И как ты тогда сбежала?» Это же в защищённых помещениях технически невозможно, только тёмные на такое способны. Пришлось переноситься из подземелья. Там остался прорыв в защите от тёмного портала Андриана. Других брешей нет, я всё проверила. Мы снова пошли дальше. Принцесса заметно хромала, но не жаловалась. А я всё никак не могла выкинуть из головы её последнюю фразу и интересовал меня совсем не способ построить портал через маленькую прореху в защите, а тот факт, что Кассандра знала, куда именно Андер переносился порталом, имела доступ к подземелью прямо из покоев. Сразу вспомнилась та клятва, которую принцесса дала Андриану. А ведь светлых похитили той же ночью, и их никто не мог найти, кроме тёмных. И по всему выходило, что именно то похищение И помощь Андера в поисках королевских гостей стали началом налаживания отношений. Да и сейчас, по словам Адриана, король настроен довольно лояльно. Пока всё тормозит королевский совет, но от них уже мало что зависит, скорее просто формальность. Знаешь, проговорила я, закидывая руку принцессы себе на плечо. Мне, наверное, вообще не дано тебя понять. Никогда не встречала более противоречивой натуры. К чему такая опасная речь? спросила она равнодушным тоном. Это ведь с твоей подачи похитили Светлых. Я права? Бред, быстро ответила Кассандра. Значит, с твоей. Скорее всего, и при твоём непосредственном участии. Не останавливалась я. Интересно, сколько преступлений числится лично за тобой? Это тебя точно никак не касается, раздражённо рявкнула принцесса. Что же ты за человек такой? У тебя совесть вообще есть? искренне возмутилась я. Или ты даже понятия о таком не имеешь? Очень хотелось отойти от неё подальше, но я сама вызвалась тащить эту ношу на себе, потому теперь только скрипела зубами. Ты просто не способен меня понять, высокомерно заявила она. В твоей деревенской голове нет и десятой части моих проблем. Что ты вообще можешь знать о жизни такой, как я? «Конечно, куда мне до вашего высочества?» — выдала со скепсисом. «Жила себе спокойно, училась, никого не трогала. Но чем-то не угодила твоей прихлебательнице море. И пошло-поехало». «И что, Андер, в тебе нашёл?» — фыркнула Кассандра. «Это ты лучше у него спроси. Но, видимо, во мне есть что-то такое, чего нет и не может быть в тебе», — съехидничала я. «Может, это доброе сердце?» Вот уж точно сказочной глупости. Видимо, добрых и мирных сказок тебе в детстве как раз и не считали, потому ты и выросла такой змеёй. Принцесса насупилась. Надо было просто сидеть в сторонке и наблюдать, как ты станешь биться с обращёнными, пробурчала она себе под нос. И зачем я полезла тебе помогать? О, уверена, у этого есть целый список причин, заявила ей. Ты из тех людей, которые ничего и никогда не делают просто так. Кассандра поморщилась в ответ, но ничего не сказала. Мы в молчании прошли ещё несколько десятков метров. И вдруг я поняла, что светлый артефакт где-то совсем близко. Принцесса остановилась и указала на колючий куст, щедро засыпанный снегом. Кажется, я оставляла один где-то здесь. Сначала я хотела разгребать сугроп руками, но потом вспомнила одно замечательное плетение из бытовой магии. Напитала его стихийной силой, и снег перед нами расчистился сам собой, а на промёрзшей земле нашёлся золотой медальон с большим зеленоватым камнем, от которого так и фонило светом. Ума не приложу, где принцесса нашла светлого, готового заряжать для неё артефакты. Хотя не удивлюсь, если выяснится, что это те самые гости из Эсфорта. Артефакт я подхватила с помощью стихийной магии, от души зашвырнула его далеко в сторону. Я только теперь почувствовала, что тьма во мне расправляет крылья. Эдвард, позвала мысленно, и едва не запрыгала от счастья, когда прямо передо мной появилась знакомая тень. Ты не представляешь, как я рада тебя видеть, воскликнула радостно. Но тут же вспомнила о главном. Приведи Андриана, это срочно. Тот кивнул и исчез. А спустя несколько мгновений вернулся, но не один. С ним был и Роберт, и Матильда, и каждый из них привёл по несколько магов. А потом пропали снова и перенесли ещё. Андер появился передо мной неожиданно, словно сам был тенью. Тут же схлёп в объятия, крепко прижал к себе. Напугала меня малинка, прошептал, целуя висок, щёку, нос, губы, и выглядел при этом взвинченным до невозможного. Я искал тебя как мог, даже мисс Эльзу попросил помочь, но ничего не выходило. Тьма, ты не представляешь, как я испугался. Никогда так не боялся. Никалина, где Нали? услышала я рядом голос принца Браэла. И тут же опомнилась, а в душе всё похолодело. Боги, надеюсь, мы не опоздали. Эдвард, там алтарь, взволнованно крикнула я. Спасите Налиру. Тени пропали. Я сорвалась с места, на ходу объясняя остальным, что и где сейчас происходит. Услышав, что Нали могут принести в жертву, его высочество вмиг поменялся в лице и побежал вперёд, обгоняя полицейских. Принцесса осталась на месте в сопровождении одного из стражей. И почему-то никто даже не удивился, увидев её здесь. Бегала я, конечно, быстро, но никогда она мне платье с промокшим подолом и не по снегу. Потому неудивительно, что вскоря отстала. Андриан не оставил меня одну. И сначала бежал рядом, а потом вдруг поймал за руку и заставил остановиться. "Стой, всё, спешить больше не нужно", проговорил он. Те не усыпили всех, кроме твоих друзей. Сейчас спокойно дойдём до места и со всем разберёмся». Я кивнула и попыталась отдышаться. Упёрлась ладонями в колени, но всё равно далеко не сразу смогла восстановить дыхание. «Нет уж, бег по лесу в холод точно не для меня». «А вообще, знаешь, давай я перенесу тебя в особняк. Отогреешься, успокоишься, чаю выпьешь», — предложил Андриан. «Нет уж, там мои друзья» и я не уйду отсюда, пока не буду уверена, что с ними всё хорошо». Андер не стал возражать, обнял меня за плечи, притянул ближе к себе, и мы уже спокойно пошли дальше. Когда добрались до первых домиков, оказалось, что всё на самом деле уже закончилось. Полицейские связывали обращённых, надевали на них блокираторы магии. Андриан добавил на каждую такую штуку пару тёмных плетений, чтобы те точно сработали как надо. Я же попыталась отыскать взглядом на лиру и парней, но не находила. А когда спросила у Эдварда, он подсказал, что они все в самом большом домике, в подвале. Туда мы с Андермом и направились. Под зданием уже предсказуемо обнаружился алтарный стол, но совсем не такой, как в особняке у Андриана. Нет, тот я воспринимала нормально. А этого же хотелось немедленно оказаться как можно дальше. Хотя внешне они почти друг от друга не отличались. Иф и Кай сидели на полу под земляной стеной и выглядели откровенно пришибленными. А в паре шагов от алтаря его высочество заботливо заматывал запястье Налир полосками ткани, которые явно отрезал от собственной рубашки. При этом он смотрел на мою подругу со смесью нежности и испуга, а сама Нали казалась бледной, но улыбалась почти счастливо. Идёмте наверх обратился ко всем Андер. Там тепло и точно удобнее, чем здесь. Лорд Стаер уже должен быть на месте. Видя, как Кай пытается помочь встать явно дезориентированному Ивару, я направилась к ребятам. Андер тоже не остался в стороне. В итоге Ива наверх они с Каем выводили вместе. "Ник, ну и приключение", усталым тоном проговорил Ив. "Я чувствую себя тряпкой". Хотя меня в отличие от Нали никто в жертву принести не пытался. Вот только силы будто кто-то выкачал. У тебя эльфов в роду не было, спросил его Андриан. Уж больно похоже твоё состояние на отравление тёмной магией, а светлык к этому очень чувствителен. Может, кто-то из предков и имел отношение к этим созданиям. Точно вы сказать не могу. А я только сейчас задумалась, что во внешности и манерах нашего эивара немало эльфийского, так что всё может быть. Парни с помощью артефактов порталов переправили в столицу как и большую часть спящих преступников. Оставили только троих. Одним из них оказался тот самый мужчина в возрасте, которого я видела в окне. А вот остальных, к сожалению, знала лично. Они учились со мной в одной группе. Харви Дойл и Марисса Коутер. Нет, этих двоих я всегда недолюбливала. Но даже представить не могла, что они могут иметь отношение к обращённым. Более того, оказаться виновными в организации целого культа. До последнего сомневалась в этом, пыталась найти логичное объяснение для их нахождения здесь. Но первые же несколько вопросов дознавателя расставили всё по местам. Допрос вёл очень странный мужчина. Нет, с виду он был вполне обычным, лет 40 на вид, с лёгкой проседью, собранных в низкий хвост в тёмных волосах и в строгом чёрном костюме. Но от него исходила такая аура, что хотелось немедленно сбежать и спрятаться, а его взгляд и вовсе казался холодным и пронзительным. Ещё до того, как Андриан представил мне этого человека, я поняла, что это и есть глава тайной полиции, лорд Деннерстер собственной персоной. Итак, начал он, обведя взглядом всех собравшихся в большой комнате на первом этаже, посмотрел на принца Браила, заботливо обнимающего на лиру, на собранную и сосредоточенную принцессу, севшую на стул подальше от всех остальных, на двух полицейских, стоящих за спинами привязанных к стульям пленных. Но когда я поймала его взгляд на себе, то просто вздрогнула и крепче вжалась в Андриана. Он резко вот: "Верни наших подозреваемых из царства снов". Попросил глава тайной полиции, сунув правую руку в карман. И пусть кто-то из твоих теней материализуется и постоит рядом со мной. Так допрос пойдёт... Хм, продуктивнее». Полагаю, он решил провести эту беседу при свидетелях только за тем, чтобы использовать тени. Хотя могу и ошибаться. Андриан сделал пас рукой, создал плетение из тьмы и отправил поочерёдно в каждого спящего. Те очнулись мгновенно, встрепенулись, растеряно зазирались по сторонам. «Папа, что происходит?» — нервно выпалила Мора. «Стайр, по какому праву вы связали нас?» — выдал мужчина в годах. Теперь, когда он сидел рядом с Марисой, я поняла, что у них немало общих черт. Да и обращение папа всё сразу расставило по местам. «Лорд Коутер, поверьте, в ваших интересах сейчас всё рассказать самому. И лучше со всеми подробностями», — с холодной иронией проговорил лорд Стайр. Мне абсолютно не в чём сознаваться, надменно бросил отец Моры. И ты не имел никакого права меня задерживать, я граф. Для моего ареста необходимо письменное разрешение короля. У меня было устное согласие кронпринца, пожал плечами дознаватель, который, насколько я в курсе, тоже имеет право подписывать такие документы. Следовательно, позже мы утрясём этот бюрократический аспект. Так ведь, ваше высочество. Конечно, кивнул Брайл, затем повернулся к лорду Коутеру и продолжил с откровенной угрозой в голосе. Вы хотели принести в жертву мою избранницу. Уж поверьте, я этого точно не забуду. Отец Марисы побледнел и сел настолько прямо, будто проглотил черенок от лопаты. Думаю, только сейчас он окончательно осознал, насколько сильно влип. Папа прошептала растерянная и испуганная Мора. А вот Харви хватило ума сидеть молча. Он вообще очень удачно изображал глухонемого. "Давайте я первая отвечу на вопросы", вдруг проговорила принцесса, потому что началась эта история именно с меня. А вот этого, кажется, не ожидал никто из собравшихся. Даже на лице лорда Стайра промелькнуло удивление. Он заложил руки за спину и неспешно прошагал к принцессе. «Вы уверены, что стоит говорить об этом при всех этих людях?» — спросил он. «Поверьте, Кассандра, вы и так уже натворили дел. Потому сейчас я прошу вас оставить информацию, не озвученной. С вами мы побеседуем позже». «Нет, я настаиваю», — твёрдо заявила принцесса. «Это моё решение. Прошу вас его уважать». «Что ж, раз так...» — дознаватель усмехнулся и посмотрел на Андера. «Да». «Переправь, пожалуйста, свою невесту и мисс Налиру в столицу. Им подробности всей этой грязи точно знать не нужно». Рест вот кивнул, обнял меня чуть крепче и протянул руку Налире. «Во дворец», — твёрдо сказал Брайл. «Нет», — тут же возмутилась Нали и сама шагнула к Андриану. «В академию». «Давай ты подождёшь меня во дворце. Или хотя бы в моём доме», — продолжил настаивать принц. «Нет», — резко возразила Нали. И я не стану это обсуждать. Но ты можешь вспомнить о своём титуле и отдать мне приказ». «Я перенесу девушек в мой особняк», нашёл компромисс Андер. «Там они будут в полной безопасности под охраной теней. А ты, Брайл, сможешь прийти в любое время». «Хорошо», — согласился кронпринц и снова глянул на Налиру. «Такой вариант тебя устроит?» «Такой устроит», — ровным тоном ответила Нали. Перенос занял несколько секунд, И вскоре мы уже стояли посреди знакомой гостиной у разожжённого камина. Андер отпустил Налли и посмотрел на меня. "Мой дом, твой дом", сказал он. "Ванесса и Шайен тоже здесь, так что скучно вам не будет. Пожалуйста, никуда не выходите. Ещё неизвестно, сколько у наших врагов было приспешников. Вернусь, как только смогу, и скорее всего, не один". Потом перевёл взгляд на Лиру, ободряюще улыбнулся и сообщил: Брайл заявил королю и всему королевскому совету, что ты Налира, его избранница. Не знаю, что за этим последует, но настоятельно рекомендую тебе хотя бы выслушать его, высочество. Нали обескураженно опустилась в кресло и выглядела откровенно шокированной. Андер же поцеловал меня в губы и ушёл теневым порталом.